Глава тридцать Эволюция. Зия девять казалось, что она отмокает в теплой ванне. Она попробовала пошевелиться, но запредельно уставшее тело не послушалось ее. Глаза девочки оставались закрытыми, а в голове откуда-то возникла размытая картинка, будто ее держит на руках какая-то женщина. «Я умерла?» — озадаченно подумала Зея. «Нет», — ответила женщина. Зия постаралась сосредоточиться на ее чертах лица и увидела легкую улыбку, совсем как на силиконовом лице матер. Женщина прочесывала волосы Зии длинными пальцами, распутывая их, и с каждым движением они все больше теряли цвет. «Ты не умерла. Ты, которая использовала свое предсмертное дыхание, чтобы молить о спасении жизни другого, теперь со мной. Я исцеляю тебя». «Исцеляешь меня как?» «Открой глаза и увидишь», — ответила женщина. Зия открыла глаза и обнаружила себя внутри светящегося существа внутри матери. Как и у сестры, кожа девочки стала прозрачной, и сквозь нее легко было рассмотреть сломанные ребра и порванное легкое. Сияющая эктоплазма матери текла вокруг и внутри зеиного тела врачу и его. «У тебя провода в теле», — заметила Зия, — «вместе с артериями и венами». «Это правда», — ответила мать. «Я — химера, существо, собранное из разных тканей, машинной и живой». «Химера, это слово я знаю», — подумала Зия. «Ты что-то вроде матер». «Когда-то давным-давно я была обычной машиной, запрограммированной творить новую жизнь, заботиться о ней и выпускать в мир. Но я изменилась, я преобразилась, эволюционировала». Вышла за пределы того, чем была раньше. Эволюционировала. Зея посмотрела сквозь прозрачную кожу существа. Снаружи в ночной темноте стояла на страже одинокая фигура Зии дерева. Стояла неподвижно. «А меня ты тоже преобразишь? Чем я стану?» Эволюция — это адаптация, мутация, выживание через принятие твоей изменившейся реальности. Мать несла Зии в разрушенное убежище — Изнутри существа девочка видела заросшие комнаты, так хорошо ей знакомые. «Ты интересная малышка, ты уже эволюционировала. Не похожа на свой вид и на тех, что я сотворила тут давным-давно. Правда?» Зия заглянула в генераторную. То помещение-убежище, где выращивались человеческие эмбрионы. От комнаты осталась лишь груда мусора, на которой росли разные причудливые растения. В дверном проеме порхали несколько дрейфазанов. «Ты ближе к своим предкам тем, что лучше, сонастроена с окружающей флорой и фауной». «Ты про то, что я могу общаться с оттой деревьями?» «Это сочувствие, сострадание, которое я ощущаю в тебе. Такую энергию я создать не способна». Сердце Зи с каждым ударом выталкивало белый свет, расходившийся по всему ее телу. Ты сочувствуешь другим, и неважно, кто или что они, растения, животные, пришелец из космоса или робот. Матер. Да, и как твоя матер, я по-прежнему обитаю здесь. Продолжала мать. Я по-прежнему создаю жизнь и выпускаю ее в мир. Так всегда было для меня, и так всегда будет. Ты продолжаешь создавать новую жизнь? Зия оглянулась на почти уничтоженную генераторную. Как? Я позволяю здешним существам сделать то, что сделала я, из пить живой воды, ответила мать, первозданного раствора, из которого происходят все существа. Мать перенесла Зею на другую сторону убежища под обрушившуюся крышу. Там, где раньше располагались спортзал и теплица. Теперь был маленький пруд. Зеленая поверхность водоема переливалась из-за плавающих в нем флуоресцентных биоформ, а по краям росли нездешние вида растения. Мать выпустила Зию из своего эктоплазменного тела и усадила ее на берегу пруда. Зия потянулась и зевнула, совершенно не чувствуя боли. Если уж на то пошло, то девочка чувствовала себя так, словно проснулась после долгого глубокого сна. Коже вернулся привычный розоватый оттенок, но одежда и волосы стали абсолютно бесцветными. Девочка прошлась пальцами по ребрам и глубоко вдохнула. Раны излечились. «Спасибо», — сказала она. «Твою эмпатию и сострадание надо подпитывать и взращивать», — ответила мать. «Попробуй живой воды и научи других адаптироваться к новым условиям, как это сделала ты. Научи их, как процветать в нашем заново придуманном мире». Зея посмотрела в воду. По поверхности пруда плавали те, похожие на орхидеи цветы, один из которых мать скормила Зеи-8. А дальше в центре пруда виднелся какой-то металлический предмет в форме огромного семечка, наполовину погруженной в воду. По слоям водорослей, покрывающих корпус аппарата, Зея разглядела отчетливое изображение. Глаз с горизонтальным зрачком, геральдический символ семейства Оха. «Генератор витавируса», — прошептала Зея. Он упал сюда и выпустил вируса в воду. В комнату влетел одинокий дрейфазан. Зия наблюдала, как он опускает водоем, похожие на лепестки усики. Потом он сунул усик в рот, досухо облизал его и тут же начал биться в конвульсиях, как Зия-8. Существо на глазах выросло в два раза. Передние конечности его сильно удлинились. Оно повернулось к Зие и уставилось на нее внимательным взглядом. Осмысленным взглядом. «Ты», — передало оно мысленно девочке, «я». Эзия внезапно поняла, как работает этот самый витовирус, живущий в воде. В той воде, которую каким-то образом испробовала обитательница убежища Матер. В той воде, которая питала тепличные растения. В той воде, которая подействовала на все уцелевшие на Земле микроорганизмы. На водоросли, тихоходок, насекомых. В той воде, которая породила орхидею, поглощенную Эзией-8, «А те, что вернулись, вернулись совсем иными», — рассказывала сот о побывавших в сердце леса. «Стали непохожими на тех себя, которые прежде туда вошли». «Испей из источника и пробуди то, что уже в тебе есть», — сказала мать. «Я не такая, как другие», — шепотом сказала Зия. Она думала о Джейн, Хейли и о своей сестре. «Ты не такая», — согласилась мать. «Прими эту мысль, откройся истиной своей природе». Лишь тогда твой дух воспарит. Откуда-то из глубины памяти в голове Зии всплыли слова Арии. «Ведь воды жизни жажду твою утолят, Раны залечат и дух вознесут высоко». Зия пригнулась к воде и опустила ладони В прохладную зеленоватую жидкость. Ложив их вместе, как чашу, девочка зачерпнула воды И поднесла ее к губам. Затем она закрыла глаза и выпила. Зия проснулась от многоголосого уханья. Она резко села и удивленно огляделась. Где я? На краю разлома в крыше сидели и приговаривались несколько вертеплавников. Зея встала на ноги, постепенно вспоминая события минувшей ночи. Она вглядывалась в темноту убежища в попытках разыскать мать среди окружавшей пруд буйной растительности, населенной разнообразной живностью, но создания нигде не было видно. Зия посмотрела в пруд как в зеркало. Если не считать побелевших волос и одежды, она совершенно не изменилась. Девочка взобралась по склону кратера, укрывавшего убежища, и огляделась. Предрассветные сумерки подсвечивали небо. Зия дерево вросшее корнями в крышу, танцевало с порхающими вокруг вертеплавниками под дуновение прохладного утреннего ветерка. «Мне нужно идти», — прошептала Зия сестре. «С тобой все будет хорошо». «Да?» «Я как будто сбросила с души тяжкий груз», — ответила Зия дерево. «Я дома». «Как же я рад за тебя». Младшая Зия провела пальцами по коре кожи старшей. Она оказалась теплой на ощупь. «Ты была права, Девять, насчет того, что Кадму надо рассказать о расширяющемся лесе. Я просто не хочу, чтобы еще кто-нибудь погиб». Отозвала Зия, опустив глаза и с тяжестью на сердце вспоминая Хейли, Хаксли, Надел и Матер. «Тогда покажи ему». Пальцы листья, растущие на иовых ветвях, протянулись к талисману сот, висящему на шее Узии. Зия-дерево сорвала один из своих бутончиков и опустила его в сосуд с почвой планеты Сирулянцев. «Покажи Кадму, что если он желает процветания своему народу, его мысль должна эволюционировать». «Спасибо, восемь, сестра моя, я так и сделаю». Изия зашагала через поляну. Она миновала кольцо шпилей, охранявших сердце леса, и остановилась передохнуть в зарослях папоротника. Закрыв глаза и глубоко вдохнув, она почувствовала каждое дерево, каждое животное, каждое насекомое в этом лесу, словно в ней проснулось новое восприятие, четкое, острое. Она проникла сознанием вглубь леса и вдруг наткнулась на знакомый дух. «Я рядом, приди ко мне». Передала она мысленно. Зия стояла в папоротниковых зарослях и смотрела позолоченное золоченное небо. Откуда-то издалека донесся свистящий звук. И в метре от нее приземлился огромный зверь. «Ты... я... счастлив!» «Я тоже счастлива видеть тебя, Отто!» Сказала Зия, раскинула худые руки и обняла гигантскую броненосную тихоходку. Теплый сухой язык лизнул ее голову. «Времени мало». «А сделать надо много, ты поможешь?» «Да, всегда помочь». Зия влезла на спину Отто и устроилась верхом на одной из пластинок, его брони, цвета ржавчины. «Сначала проведай Рови и Хекеля», сказала Зия, «отвези меня туда». И она представила место, где упал шатл. «Держись за меня». Отто поджал свой похожий на плавник хвост под брюха, потом щелкнул им о землю с невероятной силой, и, оттолкнувшись таким образом, взлетел над верхушками деревьев. Очень скоро они приземлились на месте крушения, рядом с обломками корабля. Зия скатилась со спины водяного медведя на маховой ковер и обнаружила, что равендора на том месте, где она его оставила, нет. «Рови, Рови!» — на бегу звала девочка, устремившись к судну. «Рови, где ты?» «Его здесь нет», — откликнулся на зов откуда-то со стороны входа в шаттл. Зя девять, это ты?» «Да», — ответила Зея, вползая внутрь. «А где Рови? Он цел?» «Он в порядке», — кивнул Хекель, во все глаза глядя на Зею. «Ушел искать тебя. Мы опасались худшего, обнаружив, что нет ни тебя, ни твоей сестры». «О, со мной все нормально», — Зея теребила прядь своих белых волос. «А ты как?» «Немного в синяках, но жить буду», — ответил пилот. «И вообще-то, возможно, сумею починить шаттл». «Выстрел повредил только рулевое управление». К счастью, я держу тут запчасти на всякий случай. Но нам понадобится какое-то время, чтобы снова взлететь, особенно с учетом того, что корабль на боку. Отто ты можешь толкнуть судно, чтобы оно стало прямо, подумала Зиа. Да. Снаружи донеслись звуки поскрипывающего корпуса, на который навалился отто. Держись за что-нибудь, обратилась Зия к Хекелю. Тот с озадаченным видом послушался. Медленно-медленно судно приняло нужное положение. Зео и Хекель вышли вниз по трапу. «Молодчина!» — девочка почесала Отто за ушком. «Гигантский водяной медведь». Пилот Сирулианис супер руки в бока и изумленно разглядывал Исполина. Никогда раньше не видел их вблизи. «Не бойся, он мой старинный друг», — сказала Зео и, взяв руку Хекеля, положил ее на лоб броненосной тихоходке. Отта, продолжила девочка затем, — «Мне нужно, чтобы ты нашел Равендера. Можешь сделать это для меня?» «Да. Привезти. Назад». «Спасибо». Зиа потрепал его за усы. «Принеси его сюда целым и невредимым». «Зиа, девять!» Равендер спрыгнул со спины отта и бросился к девочке. Сирулианец крепко обнял ее, и Отто довольно запел и заухал. «Ты в порядке? Я боялся самого худшего». «Со мной все хорошо, Рови». Ответила Зея, прижавшись к другу. Я просто рада, что вышла из сердца леса. Глаза Равендера расширились от удивления. Так вот, почему у тебя бесцветные волосы и одежда. Дух леса очистил тебя. Вот что там произошло. Зея кивнула. Ты был прав, когда советовал доверять своему внутреннему голосу. Мы с восемь одной крови и выросли в одном месте, но внутри оказались совершенно разными, понимаешь? Понимаю, ответил Равендер. В глубине души я чувствовала, мысли восемь какие-то не такие замутненные, всхлипнула Зия. Наверное, меня грела надежда, что все изменится, когда мы уйдем из города, но этого не произошло. Ее боль глубока. Равендер вытер слезу зейные щеки, оставившую длинный след. Такой ран тебе не под силу было стелить, никому не под силу. На самом деле, думаю, сейчас она все-таки исцелилась, улыбнулась Зия. Я расскажу тебе все по дороге в Лакус. Ты права, Зея, времени в обрез. Равендер взял кое-какие припасы из шаттла и сложил их в рюкзак. «Пойдем, Хейкель, мы вернемся». «Я буду здесь», — отозвался пилот. «Доброго пути». «Доброго пути», — повторила Зия, взбираясь на спину Отто. Над их головами вдруг что-то загрохотало. Все задрали головы. Над путниками летел здоровенный военный корабль. Его громадный силуэт заслонил утреннее солнце и погрузил лес в темноту. За ним в четком построении проследовало еще несколько кораблей. Они летят в Лакус, сказал Равендер. Мы опоздали, добавил Хакель, вздохнув с горечью потерпевшего поражение. Еще нет, возразила Зеа, поглаживая верную тихоходку. Отта, отнеси нас туда как можно быстрее, ладно? Быстро, помочь, вперед. Держитесь крепко, сказала Зеа, наклонившись пониже и вцепившись в край бронепластинки. «А я почти забыл, как мне это не нравилось», — вздохнул Равендер, устраиваясь рядом. Щелкнув о землю могучим хвостом, Отто взмыл в небо и помчал наездников в Лакус.